Довольно в бездну моря по камешку кидать, Покланялся кумирам, пора и перестать. О том, что ждет Хайяма, тот может рассказать, Кто был в аду или в небе и к нам пришел опять.